После этого я имел мужество пройти в спальню и с равнодушным видом лечь на тахту сумерки брат осторожно заглянул ко мне, и я притворился, что сплю. Терявшийся во всяких несчастьях и, подобно нашему отцу, не выносивший их, он поспешил поверить, что я действительно сплю, и воспользовался необходимостью опять быть в этот вечер на заседании в управе, тихо оделся и ушел. Думаю, что я не застрелился в эту ночь только потому, что твердо решил, что все равно застрелюсь. Не нынче, так завтра. Когда в комнате посветлело от лунной млечности за окном в саду, я вышел в столовую, зажег там лампу, выпил у буфета один чайный стакан водки, другой — выйдя из дому, я пошел по улицам. Они были страшны. Немо, тепло, сыро. Всюду вокруг, в голых садах и среди тополей бульвара, густо стоит белый туман, смешанный с лунным светом. Но вернуться домой, зажечь в спальне свечу и увидать при ее темном свете все эти разбросанные чулки, туфли, летние платье тот петрыый халатик под которым я бывала обнимал ее перед сном Целуя ее поднятые отдающие с лицо чувство ее теплое дыхание было еще страшнее спастись от этого ужаса исступленными слезами можно было только с ней перед ней а ее ты не было потом была другая ночь — Тот же скутный свет свечи в неподвижном молчании спальни. За черными окнами ровно кипит в темноте ночной дождь, глухой осени. Я лежу и смотрю в передний угол. В его треугольнике висит старая икона, на которую она молилась перед сном. Старая, точно летая доска, с лицевой стороны крашеная киноварью, И на этом лаково-красном поле образ Богоматери в золотом одеянии, строгой и скорбной, большие черные запредельные глаза в темном ободке. Страшный ободок и страшное кощунственное соединение в мыслях. Богоматерь и она. Этот образ и все то женское, что разбросала она тут в безумной торопливости бегством. Потом прошла неделя, другая, месяц. Я давно отказался от службы, никуда не показывался на люди. Я одолевал воспоминания за воспоминанием, день за днем, ночь за ночью. И мне все почему-то думалось... Вот так когда-то где-то какие-то славянские мужики волоком переволакивали с ухаба на уха дорогам своей обремененной тяжкой кладью ладьи.